серебряный рудник. Это только теперь красота служит людям, расцвечивая и украшая их жизнь. А в былые времена люди сами поклонялись и служили красоте, и это давало смысл их существованию. В одной горной стране Правил король Раймус. Славился он тем, что в его королевстве жили искусные ювелиры, и ещё был редчайший рудник с белым серебром, которое светилось в темноте. Находился он в ведении самого доверенного, а значит, И самого главного горного мастера, который не только добывал серебро, но и создавал из него удивительнейшие драгоценные украшения. Особенно удавались ему цветы. Каждый лепесток, каждая тычинка, листочек были столь тонко и точно выделаны, что казались живыми. В праздники на балах серебряными цветами убирали парк, и в свете канделябров их собственное сияние казалось волшебным. Янгерд, как звали создателя этих чудесных вещей, ходился с высоко поднятой головой, принимая похвалы и почёт от гостей и придворных. И никто не догадывался, какой ценой мастеру досталась его слава. Когда он был юным подмастерьем в штольне, ему встретился маленький бородатый гном. Он заявил, что этот рудник принадлежит ему, и он не собирается отдавать его людям за даром. Что же ты хочешь в обмен на серебро? спросил человек. Свою долю в деле и твоего ребёнка, который придёт ко мне, когда достигнет совершеннолых лет и будет жить под землёй, выполняя заданную работу. Если ты согласишься, продолжал гном. Я помогу тебе создать самые совершенные изделия, ты прославишься и будешь богат, как сам король. Янгерд просил время подумать, хотя в душе уже согласился с предложением. Прощаясь гном дал ему серебряную розу. Подари её королеве. «И, думаю, тебя заметят!» Так и случилось. Роза произвела впечатление на королевскую семью, и его назначили обершталмейстером серебряного рудника. «Когда ты сам создашь подобный цветок, я награжу тебя так, что ты не пожалеешь!» «Кстати, я не могу, Может ты сделаешь золотую розу? Я дам тебе для неё столько золота, сколько ты скажешь. Ян Герц смутился и сказал, что это его первый опыт, и он ещё не готов дать согласие. Ты правильно сделал, что отказался от золотого заказа. Я работаю только с серебром. Для золота нужны женские руки, похвалил его гном, когда мастер пришёл на рудник. Минул год. Янгерд женился на самой красивой девушке в округе, и у него родилась дочь. В это же время у короля с королевой тоже родилась девочка. Ну вот несчастье. Принцесса оказалась колекой. У неё была только одна нога. Король в ужасе и горе метался по дворцу, когда вдруг случайно узнал, что у его obersthal-местера в этот же день родился здоровый ребёнок. Янгерта срочно вызвали на оиденц. Король не собирался хитрить. Я предлагаю тебе обмен. Твоя дочь станет принцессой, а ты главным королевским ювелиром и хранителем моих сокровищ. Однако, если ты проболтаешься, тебя ждёт плаха. Мастер вспомнил предложение гнома. И понял, что сама судьба посылает ему удачу. Он угаждает королю, он устраивает судьбу своей дочери, и он удовлетворяет требованиям гнома. Гангер дал согласие, и в тот же день тайный обмен был совершён. Прошли годы. Обе девочки выросли. Одна под именем принцессы Едвиги жила во дворце, славилась красотой и не любила никого, кроме себя самой. Её окружали самые совершенные произведения искусства, лесть придворных и восхищение праздной толпы. А ее сверстница Эллина помогала отцу в ювелирном деле и готовилась к неведомой ей жизни под землей. Гном следил за ней и даже смастерил для нее серебряную ножку, причем так искусно, что девушка могла ходить не хромая. Близился час расплаты с гномом, и тяжкие думы угнетали Янгерта. Рудник незаметно опустел, а король требовал всё новых и новых изделий. Гном мрачнел день ото дня и видно был недоволен сделкой. Он получал больную девушку, которая не оправдовала его ожиданий. И вот наступил день, когда ювелир отвёл Элину в дальнюю штольню серебряного рудника и оставил под землёй. Гном не пожелал видеть Янгарта и разговаривать с ним. Ювелир отправился к королю доложить, что серебряный рудник пуст. А его дочь исчезла. Раймус не поверил ему и пришёл в ярость. Он велел бросить Янгерта в тюрьму, а его состояние отписать в казну. В одночасье рухнуло всё благополучие ювелира, который он создавал столько лет. ценой сделки со своей совестью. Несчастная жена его могла бы умереть с голода, если бы не неожиданная поддержка. На месте серебряного рудника вдруг стали расти прекрасные цветы, чей аромат будил в сердце чувство любви и радости. Бедная женщина собирала их и продавала. А при дворе готовились к празднеству. Принцесса Едвига собиралась замуж и принимала претендентов на свою руку. Прослышав о конце серебряного рудника, она пожелала получить целый букет роз. которые были бы единственными в мире, и, разумеется, она мечтала о золотых розах, что были бы сделаны так же искусно, как серебряные, что украшали королевский парк. И вот во дворец Вереницы потянулись прекрасные принцы. Все они были в великолепных нарядах, Драгоценные камни украшали рукояти их шпаг, шляпы и сапоги. Они гордились своим богатством и выступали так важно, что им могли позавидовать павлины. Но был среди них один бедный принц по имени Альвид. Его судьба отличалась от других украинцев. Он был самым младшим в многочисленном семействе. Отец не только не мог наделить его наследством, но и затруднялся содержать его. В конце концов принц оставил свою страну и искал счастье в других краях. Чтобы иметь кусок хлеба, Альвид изучил лекарское искусство. Он научился помогать Не только людям Но и животным И растениям Легкая рука его Исцеляла многих Но, увы Не могла помочь ему самому Он Жалел бедных людей И не брал с них денег Потому и сам Оставался бедным Но главное Он Он вдруг обнаружил, что его сердце не умеет любить. Стольких красавиц он встречал на своём пути, но ни одна не пленила его души. Неужели я не способен к любви, сетовал принц. Но вот однажды, попав в королевство Раймуса, Он купил белые розы у какой-то бедной женщины, и запах цветов пробудил в нём чувства. Он прижал руку к груди, и сердце его отозвалось сладкой болью. Итак, я люблю, обрадовался Альвит только кого? И, конечно, он узнал, что принцесса Едвига выбирает жениха. При дворе его приняли со всеми почестями. От нечего делать, желая скоротать время, Альвит пошел побродить по дворцу. Случайно он подошел к королевской тюрьме и услышал стоны. Это заболел заключённый, объяснил стража. Удивительное совпадение, молвил принц. Я как раз знаток в лекарском искусстве. Ему открыли дверь и впустили в камеру. Там лежал больной Янгердт. Целый день провёл с ним принц, и к ночи больному стало легче. думая, что ему недолго осталось жить, ювелир поведал юнному целителю свою историю. А когда стемнело, стены тюрьмы раздвинулись, и из-под земли явилась худенькая, бледная девушка с цветами, которые благоухали так же нежно, как и букет принца Это была Элина. Она положила цветы на грудь заснувшему больному и улыбнулась Альвиту. Спасибо вам, принц, за заботу о моём отце. Я ваша служаница. И она ушла, не заметив, что унесла с собой сердце юноши. Меж тем принцесса Едвига объявила Она отдаст свою руку тому, кто принесет ей букет золотых роз Не теряя времени, Альвид отправился к серебряному роднику Долго он бродил по пустым штольням, пока не услышал тихую музыку В просторном хрустальном зале на серебряном троне сидела Элина в серебряной короне. Прелестные, прозрачные дети подходили к ней. Она целовала их, и они превращались в цветы и уходили к поверхности земли. Старый гном стоял под летроном и считал их это последние цветы которым ты ещё могла передать свою жизнь больше нет ни одного и тебя ждёт смерть есть ли у тебя желание последнее желание обречённого так утешение в последние минуты Да, кивнула девушка. Сделай мои цветы золотыми, чтобы бедный принц, которого я встретила в тюрме, мой его отец, стал счастливым. Это проще простого, ответил гном. Достаточно опустить их в расплавленное золото и произнести имя любимой. Конечно, тогда они должны лишиться аромата, который делает их волшебными. Но я сохраню его, чтобы не обесценивать то, ей жартует. Помни, только день остаётся тебе прожить, и потому я дарю тебе на этот срок свободу. Иди к солнцу и простись с ним. Альбит, потрясённый увиденным, поспешил вернуться на землю. Там, над серебряным рудником, его ждали золотые розы. Бережно он срезал их и поспешил во дворец. Едва он успел войти в тронный зал, как Герольд объявил его имя. Восхищенный шум пронесся среди разряженной толпы. Едвига приняла букет. Среди десятков искусственных золотых поделок он был самым ярким и прекрасным. Принцесса прижала его к лицу и вдруг скривилась и Я бросил о прочь. Это живые цветы. Ты обманул нас. Король вспыхнул от гнева. Стража, схватить его. Он осмелился насмехаться над моей дочерью. Вы ошиблись, ваше величество. В отличие от вас, я никого не обманул, ответил принц. Вы хотели золотых цветов? Проще простого. Сейчас я расплавлю золотую монету, и вы получите то, чего желаете. Он поднял букет и опустил его в чашу жидкого золота. Я люблю вас, принцесса Элина, произнёс он громко. Вы хотели сказать Едвига, возмущённо воскликнул король. Он сказал то, что сказал, раздался голос гнома. Он вывел из толпы одноногую принцессу и вложил её руку в руку бедного принца. Ты выиграл её у смерти своей любовью. — сказал он Альведу. — А к тебе, король, вернулась твоя настоящая дочь. Попробуй отрицать это, если осмелишься. Что же касается едвиги, то я не останусь в накладе. Я забираю ее с собой, хотя не ручаюсь, Что цветы будут расти Над серебряным рудником И он исчез вместе с едвигой Букет золотых роз Пылал в лучах солнца И аромат его, впитавший грезы и лины Будил любовь и радость Но король плакал склонив колени перед дочерью а принцы его возлюбленные улыбались так радостно что на них было трудно смотреть